Глава 80 Библиотека выглядела так же, как они с Белоузом ее оставили в конце последнего урока. Карты, диаграммы и различные тексты с инструкциями, разложенные на столе. Когда комендант с поваром вошли в комнату, неся одну лампу на двоих, здесь, как и всегда, пахло старой кожей, гвоздикой и дождевыми каплями, просачивавшимися через стеклянный потолок. Посередине торчал одинокий пюпитр Беллоуза. Единственными обитателями комнаты были книги, сотни книг, послушно ожидавших на своих полках, когда их вновь призовут на службу. Комендант провел повара мимо стула, где обычно сидел на там, через небольшое пространство, куда так часто падал его взгляд, к застекленному шкафчику, в котором содержались книги по магии не бросилась к ним настолько быстро, насколько позволило тело повара, и положила ладони на стекло. Тут есть кое-что знакомое. Вот это — собрание невинных проделок. Это — букварь Лангермана, а вон там — руководство по пространственно-временным манипуляциям. Они могут нам пригодиться? Ну, если ты хочешь сделать так, чтобы у кого-нибудь свалили штаны на расстоянии или превратить птицу в летучую мышь, то этим книжкам цены нет. А как насчет этой? Натан указал на бутылочно-зеленую книгу, которая всегда привлекала его внимание во время уроков. Ее название было написано нечитаемыми красными буквами. Она была ничем не примечательна, за исключением того, что воздух вокруг нее как бы струился, закручиваясь воронками. «О, да!» Это артефакт времен седьмого атеистического крестового похода. Она предназначена лишь для одной цели – для призывания. И кого она призывает? Повар обернулся к коменданту, и хотя лицо принадлежало повару, и даже несмотря на подслеповатые, слезящиеся глаза коменданта, Натан увидел, что Дашини задумала что-то недоброе. Это целиком зависит от того, кто произносит заклинание помоги ко мне ее достать!» Дышини поискала защелку или замочную скважину, но ничего подобного не было. Тогда она вытащила из-за пояса поварского фартука боевой топорик. Натан покачал комендантской головой. «Ничего не получится. Этот шкаф защищен законом господина», — так сказал Белоуз. «Ну, насчет этого мы посмотрим», — тряхнул головой повар. Он взял коменданта за руку, пробормотал несколько слов, от которых стекло шкафчика задрожало и замерцало, и размахнулся топором. В момент удара Натана охватило чувство опустошения, как если бы жизнь коменданта утекала из него. Стекло раскололось с той же легкостью, что и обычно, если по нему ударит топором, и сосущее чувство в миг исчезло. Некоторые законы достаточно легко нарушить». Дашини протянула руку повара через стекло и вытащила книги. «При помощи букваря мы могли бы устроить нашествие шершней. Собрание пригодится, если мы захотим, чтобы жаберников одолели волдыри. А вот эта книжечка», — она подняла зеленую книгу, — «способна причинить действительно серьезные неприятности». Повар смахнул все со стола и положил книгу посередине. «Не издавай ни звука и делай в точности то, что я говорю». «Натан, ты меня понял?» Комендант кивнул. Повар положил топорик на стол и раскрыл книгу. Страницы выглядели вполне обычными. Листы пергамента были покрыты неразборчивыми символами и словами, которых Натан не мог прочесть. Повар принялся листать книгу вперед и назад, пока Дашини не отыскала то, что ей было нужно. Так наклонись немножко вперед, чтобы ты мог видеть страницы мне понадобится чтобы ты смотрел внимательно поскрипывая суставами матан придал коменданту нужную позу и когда тот оказался на правильном расстоянии повар принялся бормотать его слова приводили к немедленным изменениям на странице то что было прежде неразличимым серым текстом стало понемногу наполняться красками наклонившись ближе Натан смог уловить соответствие между звуками, издаваемыми поваром, и отдельными словами. Чем дольше повар бормотал, тем цветистее становилась страница. Комендант взглянул на повара, но тот сидел с закрытыми глазами. На его обычном мягком лице застыло напряженно сосредоточенное выражение. Переведя взгляд обратно на книгу, Натан увидел, что страница уже почти заполнилась красками. В центре оставалось единственное слово, окруженное другими, и было понятно, что необходимо заполнить остальные, прежде чем будет произнесено это последнее. Дашине наверняка понадобится, чтобы он прочел это слово, но у коменданта было слишком слабое зрение. Он наклонился ближе, протер глаза рукавом. Нет, не прочесть. Как бы он ни приближал лицо к странице, толку не было. Натан поднял голову, намеревая сказать Дашине, что не может его прочесть. Повар стоял над ним с топором, занесенным над его головой. Дашиня опустила топор со всей силой, на какую были способны тощие голые руки повара. «Река!» — взвизгнул комендант.